Глава одиннадцатая. Кончив есть, Амар встал, чтобы подойти к двум другим ученикам, которые занимались игрой в туфли. Стены и своды подвала, словно эхо, отражали их смех и крики. В тот же миг страшный удар кулаком в спину заставил мальчика пошатнуться. Сейчас же последовал второй удар, от которого у него занялось дыхание. Согнувшись от воли, он упал на свое рабочее место и увидел смотревшего на него хамдука. «Это ты меня ударил?» — воскликнул Амар. «Что я тебе сделал?» Хамдук плюнул на него. «За что?» Прислонившись к одному из станков, чтобы было легко дышать, Амар жалобно застонал. И, видя, что рыжий молчит, Амар взвыл. «Что на тебя нашло?» Хамдук набросился на него, грубо схватил за горло и прошипел в лицо. «Я тебя уложу в могилу!» Он с такой силой тряхнул Амара, что у того хрустнули шейные позвонки. Амар пытался вырваться, но Рыж ударил его кулаком по лицу так сильно, что у мальчика потемнело в глазах, а изо рта пошла кровь. «Хочешь, чтобы я сказал, что на меня нашло? Где шерсть? который ты должен был мне приготовить. Ты издеваешься надо мной, я тебя убью. Хамдук с бешеной злобой смотрел на Мара. Мальчик ощутил приторный вкус крови во рту и машинально вытерся рукой. Вдруг он быстро наклонился и принялся искать что-то на полу, потом встал, держа в руке железный пруд, и поднял его над головой. Теперь, Хамдук, тронь меня, если сможешь. Амар чувствовал, как сильно бьется сердце, дыхание приостановилось, его охватил леденящий холод. Хамдук побледнел. «Брось», — сказал он прерывающимся голосом. «Он боится», — подумал Амар, и изо всех сил ударил тяжелым железным прутом, не разбирая, куда наносит удар. Хамдук испустил странный жалобный стон и рухнул на землю, путаясь в мотовилах. Шуль выскочил из-за станка и схватил Амара за плечи. «Дряной мальчишка!» — прошипел он. «Дряной мальчишка!» — без конца повторял он. При каждом слове бил мальчика по голове. Рыжий встал на ноги. Одним движением он сверху донизу разорвал рубашку Амара, надетую на голое тело, и как молотом стал бить его кулаком по лицу. Расплющил нос, из которого хлынула кровь, и бил-бил у рыжего хамдука, были глаза сумасшедшего. В них отражалась такая жажда убийства, что мальчик в страхе крикнул обоим ткачам «Ну, убейте меня! Убейте!» У него появилась уверенность, что всякий протест напрасен, как напрасный всякая попытка защищаться. Невольно он подумал о Бакашев, вспомнил его слова. «У нас суметь прожить и выжить — это уже победа». Тут в мастерскую тихо вошел Махи Буанан со сложенными на животе руками. Все станки стояли. На лица ткачей было страшно смотреть. Хозяин спустился по ступеням лестницы, прежде чем кто-либо заметил его — и остановился посреди мастерской. Он окинул всех взглядом, вертя большими пальцами. Никому не пришло в голову с ним поздороваться. Хамдук инстинктивно повернулся и, увидев махи Буанана, опустил руки. Хозяин подошел, остановился перед ним, заполняя собой все пространство, и смеял его взглядом. Амар, дрожащий, Сокровавленным носом и ртом приблизился к хозяину и уцепился за его руку. Он словно ошалел и не слышал ничего, что говорилось. Наклонив голову в его сторону, Махибу Анан спросил, это он, М -м -м", сказал Шуль, словно прочищая горло. Хозяину хватил Амара за ухо и потащил его к лестнице. Тем временем постепенно пришли в движение все станки послышался обычный шум. «Пошел вон! Чтобы духа твоего здесь больше не было!» — пригрозил Амару Махибу Анан. Амар не помнил, как он поднялся по ступеням, как пробежал по улице прямо к фонтану. Выходя из мастерской, он видел много любопытных, теснившихся у окошка подвала. Прижимаясь лицом к стеклу, они сидели заглянуть в мастерскую. Заметив мальчика, они хотели расспросить его о том, что произошло в подвале, но он ускользнул от них. Очутившись у воды, он принялся умываться, сплюнул, и два зуба выпали изо рта. Увидев их, он вскипел от злости, и с глаз брызнули слезы.